Островах, а ведь это немаловажный вопрос. Извините, у меня имеются точнейшие сведения. Если хотите знать, мама, эту гостиницу горячо рекомендует мадам де Сольси, фрейлина императрицы. Что? Я полагаю, на ее рекомендации можно положиться. А который из этих двух гостиниц ближе к тому домику, где живет Эдгар? — спросила жена Луи Нотариуса, женщина уступчивая и практическая. — Я, конечно, не располагаю таким источником информации, как Тюэльри, — процедила сквозь зубы госпожа Клопье. — Но ваш свекор Леонетто дал себе труд написать в префектуру Драгиньяна и получил оттуда все сведения. Надеюсь, вы не посетуете на меня, если я позволю себе считать их вполне надежными. «Ах, все равно, Амелии поступит, как ей захочется», — сказала Леонетта, шаловливо подбрасывая свою муфту. «Мы все, кажется, позабыли, что она теперь замужняя дама и сама себе хозяйка». «Боже великий», — смеясь заметила госпожа Миньон, — «сама себе хозяйка. Вот если бы ее муж услышал». — Дорогая племянница, — добавила она, наклоняясь в сторону Амели, — могу я попросить, чтобы вы вспомнили обо мне, если увидите в Провансе у торговок что-либо интересное, например, местные кружева или что-нибудь другое? — Я уже просила Амели располагать моим кошельком, — сказала тетя Лилина и после краткой паузы добавила, — для добрых дел у каждой женщины свои склонности, не правда ли? — Я вам открываю кредит в сто франков, милая деточка. — О, что касается моих поручений, я предоставляю ей полную свободу действий, — сказала госпожа Миньон, смеясь от всего сердца. Хотя колкости старшей сестры с годами становились язвительными, Жули никогда на них не отвечала. Впрочем, буссардели не позволяли себе при посторонних ни малейшей семейной пикировки, самого безобидного спора. И эта традиция взаимного доброжелательства между братьями и сестрами перешла теперь к следующему поколению, к двоюродным братьям и сестрам. Быть может, она не избавляла... От разногласий, но повседневная привычка умалчивать о них, лишала их остроты, и в конце концов они как будто исчезали. Буссардели не могли удержаться от некоторого злорадного удовлетворения, когда замечали в других семьях отношения куда менее дружелюбные. Если при них там вспыхивала мелкая ссора, они переглядывались и слушали перепалку с тайным презрением, с каким люди, умеющие держать себя за столом, смотрят на своего соседа, который режет рыбу ножом. Попытку примирить Леонету с ее свекровью сделала жена Луи Нотариуса. Она была урожденная Эрто и не вполне прониклась духом Буссардели. Тетя Лилина, которая дальше Гранси нигде не была, не жалела для новобрачной указаний, как всего удобнее устроиться, чтобы хорошо поспать в вагоне. Затем она посоветовала ей вручить самому директору гостиницы чаевые для прислуги, ведь если давать каждому, кто протягивает руку при отъезде постояльца, то в первом же городе тебя обдерут как липку. Амели вполголоса сказала госпожа Клопье, уже двадцать пять минут восьмого. — Сейчас за нами придет отец. — Не мешало бы тебе заглянуть в туалетную? — Я пойду с вами, — заявила, услышав и Леонетта. А то вы сейчас же заблудитесь в такой толчье. Когда они вернулись, дамы уже поднялись с кресел и стояли кучкой перед Фердинандом Буссарделем. Викторен и граф Клопье остались в купе стеречь багаж. Из салона Выход был прямо на перрон, и сразу же всех ошеломили шум, суета, давка, трудно было дышать от паровозного дыма, а глаза слепил дрожащий лиловатый свет ярких фонарей с вольтовой дугой.